Гэри Гаррисон. Давление. Напряжённость внутри корабля нарастала по мере того, как снаружи увеличивалось давление и с той же скоростью. Вероятно, это происходило потому, что Нессиму и Альда совершенно нечем было заняться. Времени на размышление у них было более чем достаточно. То и дело они поглядывали на манометры, тут же отводили глаза в сторону и затем вновь, будто нехотя, возобновляли эту процедуру, опять и опять. Альда сплётал-расплётал пальцы, с досадой ощущая холодный пот на ладонях. Анисим курил, сигарету за сигаретой. Один лишь Стэн Брендон, человек, на котором лежала вся ответственность, оставался спокойным и сосредоточенным. Семинуты, когда он вглядывался в показания приборов, он казалось полностью расслаблялся, но стоило ему протянуть руку к панели управления, как в его движениях появлялась скрытая энергия. Непонятно почему, но это раздражало его спутников, хотя ни один из них не решился бы признаться в этом. Манометр вышел из строя, обескураженно воскликнул Несим, подавшись вперёд из тугих объятий предохранительного пояса. Он показывает 0. А это ему и положено, Док, так уж он устроен, улыбнувшись, ответил Стэн. Он протянул руку к панели и перебросил тумблер. Стрелка дрогнула, а на шкале появились новые цифры. Единственный способ измерять подобное давление. В наружной обшивке у нас металлические и кристаллические блоки, прочность у них у каждого своя. Когда под давлением один из них разрушается, мы переключаемся на следующий. Да, да, я знаю. Несим взял себя в руки, И снова глубоко затянулся. Ну, конечно же, на инструктаже им говорили о манометрах. Просто сейчас это вдруг вылетело у него из головы. Стрелка уже снова ползла по шкале. Несим взглянул на неё, отвёл глаза в сторону, представил себе, что творится сейчас за глухими безульминаторов стенками металлического корпуса, потом снова вопреки собственному желанию бросил взгляд на шкалу и почувствовал, что ладони у него вспотели. Он не сима. Ведущего физика проекта было слишком богатое воображение. То же самое происходило с Альдо Габриэли, и он отдавал себя в этом отчёт. Он предпочёл бы заняться хоть чем-нибудь, лишь бы не торопиться на шкалу и не томиться в ожидании. Темноволосый, смуглый, носатый, он выглядел как чистокровный итальянец, хотя был американцем в 11-м поколении. Его репутация в области технической электроники была по меньшей мере столь же солидной, как репутация Несима в физике. Его считали чуть ли не гением из-за работ по сканатронному усилению, которые революционизировали всю технику телепортации материи. Альда испытывал страх. Кристиан Гюйгенс погружался во всё более плотные слои атмосферы Сатурна. Кристиан Гюйгенс таково было официальное название корабля, но монтажники на базе Сатурн-1 Окрестили его попросту Шаром. В сущности, он и был шаром, сплошной металлической сферой со стенками десятиметровой толщины и довольно небольшой полостью в середине. Его огромные клиновидные секции были отлиты на заводах астероидного пояса и отправлены для сборки на станцию Спутник Сатурн-1. Здесь, на удалённой орбите, откуда открывался невероятный красоты вид на кольца и нависающее над ними массивное тело планеты, шар приобрёл свой окончательный вид. С помощью молекулярной сварки отдельные секции были соединены в сплошное бесшовное целое. А перед тем, как ввести на место последний клин, внутри тщательно разместили ТМ-экраны установки телепортации материи. После того, как последняя секция была соединена с остальными, попасть внутрь шара можно было уже только через телепортатор. Поскольку на этом сварщики с их смертоносными излучателями своё дело закончили, можно было приступать к завершающему этапу сборки. Во внутренней полости под палубой были смонтированы огромные специально сконструированные ТМ-экраны, а на самой палубе скори уже громоздились запасы продовольствия, кислородный регенератор и прочая аппаратура, сделавшая шар пригодным для жилья. Потом были установлены приборы управления, а также наружные резервуары и реактивные двигатели, которые превратили шар в атомный космический корабль. Это был корабль, которому предстояло опуститься на поверхность Сатурна. 80 лет назад такой корабль невозможно было построить. Не были ещё разработаны уплотнённые давлением сплавы. 42 года назад его не удалось бы собрать, потому что не была ещё изобретена молекулярная сварка. А ещё 10 лет назад нечего было и думать о сплошном без единого отверстия корпусе, ведь именно тогда была впервые осуществлена на практике идея атомного дифференцирования вещества. Прочность металлической оболочки шара не ослабляли ни проводники, ни волнаводы. Вместо них сквозь металл проходили каналы дифференцированного вещества. Химически и физически они ничем не отличались от окружающего сплава, но тем не менее способны были проводить изолированные электрические импульсы. В целом, шар был как бы воплощением неудержимо расширявшихся человеческих познаний. А с точки зрения трёх людей, которых он должен был доставить на дно сатурянской атмосферы на глубину 20.000 миль, это была тесная, наглухо закрытая тюремная камера. Все они были подготовлены к тому, чтобы не ощущать клаустрофобии, но тем не менее они её ощущали. Контроль, контроль, как меня слышите, сказал Стэн в микрофон, потом быстрым движением подбородка переключил тумблер на приём. Несколько секунд длилась пауза, пока передаваемая лента пощёлкивая проходила сквозь тем экран и принятая лента сматывалась в его приёмник. 103. С присвистом произнёс громкоговоритель. Это уже сигма-эффект даёт себя знать. Оживился Альда впервые за всё время, оставив свои пальцы в покое. Он деловито поглядел на манометр 135.000 атмосфер. Обычно он возникает как раз на этой глубине. Я бы хотел взглянуть на ленту, сказал Несим, гося огурек, и потянулся к пряжке предохранительного пояса. Не стоит, Док, Стэн предохраняющий поднял руку. До сих пор спуск шёл гладко, но вскоре наверняка начнётся болтанка. Вы же знаете, что за ветры в этой атмосфере. Сейчас мы попали в какую-то струю и нас сносит в бок вместе с снегу, но такое везение не может продолжаться всё время. Я попрошу их прислать ещё одну ленту через ваш повторитель. Но это же секундное дело, возразил Нестим, однако его рука в нерешительности задержалась на пряжке. Раскроить тебе череп можно ещё быстрее, учтиво напомнил Стен, и как бы в подтверждение его слов, всю махину громадного корабля вдруг яростно швырнуло в сторону, и угрожающе накренило. Оба учёных судорожно вцепились в подлокотники кресел, пока пилот выравнивал крен. Вы отлично пророчите беду, проворчал Альда. Может, вы благословение раздаёте? Только по вторникам, док. Невозмутимо ответил Стен, переключая манометр с очередного раздавленного датчика на следующий, и ещё целый. Скорость погружения прежняя. Это начинает чертовски затягиваться, пожаловался Несим, закуривая новую сигарету. 20.000 миль до самой поверхности, док. И грохнутся об неё с разгоном, нам тоже ни к чему. Толщина сатурнианской атмосферы мне достаточно хорошо известна, сердитo заявил Нессим. И нельзя ли избавить меня от этого обращения, Док? Вы правы, Док. Пилот повернул голову и подмигнул. Я просто в шутку, мы тут все в одной упряжке, и все должны быть друзья-приятели. Заветьте меня, Стен, а я буду звать вас Нессим. А как вы, Док, смотрите на то, чтобы превратиться в Альда? Альда Габрель сделал вид, будто не расслышал. Пилот мог кого угодно вывести из себя. Что это? спросил инженер, почувствовав, что по корпусу шара вдруг побежала мелкая непрерывная вибрация. Трудно сказать, ответил пилот, торопливо перебросив несколько тумблеров и проверяя по шкалам приборов, что из этого получилось. Что-то такое снаружи? Может, мы в облаках нашли какие-то переменные воздействия на корпус? Это кристаллизация, заявил Несим, поглядывая на манометр. В верхних слоях атмосферы температура -210 по Фаренгейту, но там, наверху, низкое давление газов препятствует их вымерзанию. Здесь давление намного больше. Надо полагать, мы проходим сквозь облака кристаллического метана и аммиака. А я только что потерял наш последний радар, сообщил Стен. Снесло. Надо было нам запастись телекамерами. Сейчас бы могли увидеть, что там творится снаружи, сказал Несим. Что, увидеть? переспросил Альта. Водородные облака с ледяными кристаллами в них. Телекамеру раздавило бы точно так же, как другие наружные приборы. Единственное, что нам действительно необходимо это радиоальтиметр. Ну, он-то работает на славу, радостно возвестил Стен. Высота всё ещё слишком велика для отчёта, но прибор в порядке. Иначе и быть не может, он же составляет 1, целое с корпусом. Несим сделал несколько глотков из водопроводной трубки на подлокотнике кресла. Глядя на товарища, Альда ощутил, что и у него вдруг пересохло во рту, и последовал примеру Несима. Бесконечное погружение продолжалось. Сколько я проспал? спросил Несим, удивляясь, что несмотря на нервное возбуждение, ухитрился всё-таки заснуть. Несколько часов, не больше, сообщил Стэн, зато со смаком храпели как гипопотамы. Жена всегда говорит как верблюд. Несим посмотрел на часы. Слушайте, вы уже 72 часа подряд бодрствуете. Вы не устали? Нет, я своё наверстаю потом. Я принял таблетки, да и вообще, мне долгая вахта не впервой. Несим откинулся в кресле и взглянул на Альда. Тот бормотал поднос числа, погружённый в решение какой-то задачи. Ни какое ощущение не может длиться бесконечно, подумал Несим. Даже ощущение страха. Наверху мы оба здорово перетрусили, но это не могло продолжаться вечно. Когда он поднял глаза на шкалу манометра, в нём было шевельнулось лёгкое волнение, но тут же улеглось. Давление не меняется, известил Стен, но высота продолжает уменьшаться. Под глазами у него были тёмные, будто подведённые сажей круги, и последние 30 часов он держался исключительно на допинге. Должно быть аммиак и метан в жидком состоянии, заметил Несим. Либо в квазижидком вещество непрерывно превращается из жидкости в пары и обратно. Видит Бог, при таком давлении, как снаружи, может происходить что угодно. Почти миллион атмосфер. Просто не верится. А мне вполне верится, откликнулся Альда. Слушайте, может, двинемся в горизонтальном направлении, чтобы отыскать какую-нибудь твердь там внизу? Я уже битый час только тем и занимаюсь. Либо нам всё-таки придётся лезть и дальше в эту же жижу, либо нужно прыгнуть вверх и поискать другое место для спуска. Лично мне не очень-то улыбается снова искать равновесие, придётся поддерживать реактивными толчками, а внизу нас ещё ждёт хорошенькая нагрузка. А топливо для прыжка у нас есть? Да, но я предпочёл бы его придержать. Осталось примерно треть. Я голосую за погружение здесь, сказал Несим. Если атмосфера под нами жидкая, то она наверняка покрывает всю поверхность. Уверен, что при таком давлении да ещё с ветром любые неровности на дне давным-давно сглажены. Не думаю, возразил Альта. Но пусть это выясняют другие. Я тоже за погружение, но только ради экономии топлива. Итак, джентльмены, трое за, против ни одного. Тогда вниз. Неторопливое погружение продолжалось. Они приблизились к неустойчивой границе квазижидкости, и Стен слегка притормозил грамоздкую махину шара, но изменение плотности было таким плавным, что корабль вошёл в жидкость без особых толчков. А вот сейчас я поймал отчёт. Стен впервые за всё время казался возбуждённым. Он устойчиво держится на отметке 15 км. Может, у этой дыры и вправду есть дно? В конце-то концов. Всё оставшееся время спуска Несим и Альда молчали, боясь отвлекать пилота. Но эта часть пути оказалась самой лёгкой. Чем глубже они погружались, тем спокойнее становилась атмосфера снаружи. На высоте 1 км не ощущалось уже ни малейших толчков, ни продольных перемещений. Они медленно скользили навстречу приближавшемуся дну. На высоте 500 м Стен передал управление посадкой компьютеру, а сам Замер, не отпуская рукояток, готовый в любую минуту взять командование на себя. Двигатели негромко взревели, смолкли, послышался короткий глухой скрежет. И вот, они уже были над нею. Стен щёлкнул тумблером и заглушил двигатели. "Ну вот и всё", сказал он, потянувшись, что было сил. "Мы приземлились на поверхности Сатурна. И по такому случаю никуда было бы выпить". Он недовольно заворчал, обнаружив, что требуется чуть ли не вся его сила, чтобы подняться с кресла. 2,64 земного тяготения, сказал Несим, читая показания тончайшего кварцевого балансира на своей приборной панели. При такой нагрузке работать будет нелегко. То, что нам предстоит, не должно занять много времени, ответил Альда. Давайте действительно выпьем. Потом Стенс может немного поспать, пока мы займёмся наладкой тем экранов. Идёт. Моё дело сделано, и отныне я простой зритель, до тех пор, пока вы, ребята, не доставите меня на базу. В конструкции шара было заранее предусмотрено, что придётся работать под прессом почти тройных перегрузок. Альда с помощью пилота развернул противоперегрузочные кресла таким образом, что открылся доступ к панели приборов и ТЭМ-экрану. Когда расслабили предохранительные пояса, кресло Несима тоже повернулось так, что теперь и он мог дотянуться до экрана. Ещё не успели они окончить эти приготовления, как Стэн распластал своё кресло и вскоре громко захрапел. Его спутники даже не заметили этого. Им теперь предстояло приступить к своей части задания. Альдо, как специалист по ТМ, занялся контрольной проверкой, а Несим внимательно следил за ним. Все зонды, которые мы отправляли вниз, натыкались на сигма-эффект, не пройдя и пятой части пути, заговорил Альда, подключая контрольные приборы. Как только эффект достигал значительной величины, мы теряли всякий контроль над зондом, и ни за одним из них не сумели с точностью проследить хотя бы до половины пути. Мы попросту теряли с ними связь. Он дважды проверил показания всех приборов и даже не стал выключать осциллограф, на экране которого луч вычерчивал синусоиду, потому что свалился в кресло, будучи уже не в силах разогнуть спину. Синусоида выглядит нормально, заметил Несим. Угу, остальные показания тоже в норме. Это означает, что твоя теория справедлива минимум наполовину. Великолепно, Несим впервые сначала полёта улыбнулся. Значит, по погрешности не в телепортаторе. Абсолютно исключено. Тогда попробуем телепортировать и поглядим, пройдёт ли сигнал. На базе уже настроились на нашу частоту и ждут. Кристиан Гьюгинс, вызывается Турнадин, как слышите? Приём. Они внимательно проследили, как перфорированная лента, пощёлкивая, исчезала в зеркале экрана, потом Альдо переключил ТМ на приём. Ничего не произошло. Он выждал 60 секунд и снова послал сообщение. Тот же результат. Вот тебе и доказательство. Удовлетворённо сказал Несим. Передатчик в порядке, приёмник в порядке, в этом можно не сомневаться, а сигнал не проходит, значит, срабатывает фактор пространственных искажений, о котором я говорил. Как только мы этот фактор учтём, связь будет восстановлена. Надеюсь, это не затянется. Альдо удручённо поглядел на вогнутые стены каюты. Ведь пока мы не наладим телепортацию, нам придётся торчать здесь. Сердце мне этого гигантского яблочка. Да если б даже отсюда и был выход, податься нам всё равно некуда. Мы как никак торчим на самом дне объячного моря, а над нами 20.000 миль ядовитой атмосферы. Отдохни, я рассчитаю первую поправку. Если теория верна, то техническая сторона это уже сущая безденица. Хорошо, согласился Альда, откидываясь в кресле и закрывая глаза. Проснувшись, Стен чувствовал себя по-прежнему обессиленным. Сон в условиях такой перегрузки особого удовлетворения не доставлял. Стен зевнул, переменил позу и попробовал потянуться, но это оказалось не столько приятным, сколько мучительным делом. Повернувшись к своим спутникам, он увидел, что Нисимса сосредоточенно работает у компьютера. "В чём загвоздка?" спросил Стен. "Разве тайм не работает?" "Нет, работает", раздражённо ответил Альда. И наш дорогой коллега обвиняет в этом меня. Но теория безупречна, хромает техническое воплощение. А когда я высказал предположение, что в его теории могла затесаться парочка другая ошибок, он чуть не кинулся на меня с кулаками. Стенн поспешил вмешаться, чтобы предотвратить разгорающуюся ссору. Его зычный командирский голос перекрыл все прочие звуки. Немедленно прекратите и не говорите обо мне вместе, потому что я ни черта не понимаю. Не может ли кто-нибудь из вас ввести меня в курс дела и внятно растолковать, что тут происходит? Разумеется, ответил Несим и замолчал, выжидая, когда Альда кончит ворчать. Что вам известно о теории телепортации? Он просто, говоря ничего, моё дело гонять космических лошадок, этого я и держусь. Одних строят, другие налаживают, а я гоняю. Может, вы мне объясните? Попытаюсь. Несим задумчиво закусил губу. Прежде всего, нужно понять вот что: телепортатор ничего не сканирует и не транслирует, как, скажем, происходит в телевизионном передатчике. Никаких сигналов в том смысле, как мы понимаем это слово, он не передаёт. Вся штука здесь в том, что поверхность передающего экрана находится в таком состоянии, что она не является большей частью нашего пространства в обычном его понимании. То же происходит и с приёмным экраном. Если стоит посадить эти экраны на одинаковую частоту, как между ними возникает резонанс. Они, если хотите, просто сливаются друг с другом, и расстояние, которое их разделяет, уже не играет никакой роли. Вы входите в один экран и тут же выходите из другого, не ощущая задержки ни во времени, ни в пространстве. Хотя очень сбивчиво объясняю. Да нет же, отлично неси мне, ну, что дальше. А то, что хоть расстояние роли не играет, но вот физические условия в пространстве между экранами играют существенную. Я за вами не поспеваю, док. Попробую объяснить вам на примере, имеющем, кстати, прямое отношение к нашей телепортации. Лучи света в пространстве движутся по прямой, пока не произойдёт какого-либо физического искажения, преломления, отражения и тому подобного. Но вспомните, эти же лучи можно отклонить от прямой, и в том случае, когда они проходят через сильное гравитационное поле, такое как у Солнца, скажем, Мы обнаружили такое же влияние полей на телепортацию и всегда вводим поправки, учитывающие массу Земли и других небесных тел. В этой застывшей жиже, которая минует сатурнианской атмосферы, возникают иные условия, тоже влияющие на состояние пространства. Невероятное давление меняет энергию связей атомов, и вызывает напряжение в структуре вещества. Из-за этого в свою очередь искажаются соотношения теории телепортации. Поэтому здесь, прежде чем перемещать предмет с одного ТМ-экрана на другой, необходимо ввести допущение и поправки, учитывающие эти дополнительные искажения. Поправки эти я уже вычислил, теперь их нужно ввести. На словах всё выглядит очень просто, с отвращением сказал Альда. А на деле это ни черта не даёт. Ни один сигнал не проходит. И наш уважаемый коллега никак не хочет со мной согласиться, когда я говорю, что необходимо повысить мощность телепортатора, если мы хотим что-нибудь протолкнуть сквозь это болото, которое нас окружает. Да не в количестве дел, а в качестве, крикнул Несим, и Стэн снова поспешил вмешаться. Иными словами, Альдо, вы полагаете, что нам не обойтись без того здоровенного экрана, который у нас под палубой? Вот именно. Он со всеми своими подвижными секциями как раз для этого и предназначен. Да одна его наладка займёт месяц, яростно воскликнул Несим. И со всеми этими пробами мы себя наверняка загоняем до смерти. Ну, так уж и месяц, сказал Стен, опускаясь в кресло и стараясь не застонать от боли. А разминка будет только полезна для наших мускулов. У них ушло четверых суток на то, чтобы расчистить и разобрать палубный настил. И под конец они были на грани полного изнемождения. Для подобных работ в конструкции были предусмотрены вспомогательные механизмы: рым-болты, чтобы подцеплять груз, и лебёдки, чтобы его поднимать. Но при этом нельзя было обойтись без ручного труда. Однако в конце концов почти вся палуба была очищена и разобрана за исключением узенького кольцевого балкончика вдоль стены, на котором оставались только их кресла до да контрольные приборы. Всё остальное пространство занимал теперь огромный ТЭМ-экран. Лёжа на окаменевших под действием силы тяжести подушках, они разглядывали его. "Ну и громадина", сказал Стэн. "В него может спокойно пройти посадочный космобот". "У него есть более важный достоинство. Задыхаясь, проговорил Альда, кровь молотом стучала в его висках и сердце покалывало от усталости. Он буквально напичкан всевозможными контурами, включая запасные, а маневренная мощность у него в сотню раз больше, чем могло бы понадобиться в любых других условиях. Но как же вы доберётесь до его внутренностей, чтобы там ковыряться? Я тут ничего, кроме экрана не вижу. Всё продумано. Альда ткнул в сторону нарезанного отверстия в обшивке, откуда они только что вывернули пробку диаметром в фут. Всю операцию проводится отсюда. Прежде чем покинуть корабль, мы вернём пробку обратно, а то уж она сама сядет в гнездо. Для наладки придётся поднимать отдельные секции одну за другой поочерёдно. То ли я отупел, то ли всё из-за этой проклятой перегрузки, я не понимаю. Альда был терпелив. В этом тем экране весь смысл нашей экспедиции. Для нас, конечно, наладить здесь телепортацию жизненно важно, но с точки зрения основной задачи проекта это дело второстепенное. Как только мы отсюда телепортируемся, сюда явятся монтажники и заменят все временные контуры стандартными твердотельными блоками. Потом они тоже выберутся наверх. Тем временем автоматические свёрла постепенно пробуравят верхнюю полушарию корабля, подточенная свёрлами оболочка треснет, провалится внутрь прямо на зеркало экрана. экрану это не повредит, потому что он тут же телепортирует все обломки прямо в космическое пространство. И с этого момента мы получим доступ на дно Сатурнианского океана. Специалисты по сверхнизким температурам и сверхвысоким давлениям ждут не дождутся этой минуты. Стэн кивнул, а Несим посмотрел на низкий свод, усеянный циферблатами приборов, и даже рот слегка приоткрыл, словно воочию увидел, как рушится эта металлическая громадина, и следом за ней сюда врываются сжатые до миллиона атмосфер волны ядовитого океана. "Давайте лучше начнём", торопливо сказал он, делая мучительные усилия, чтобы приподняться. "Поднимем секции и произведём побыстрее наладку". Несим и Стен помогали Альдо поднимать секции экрана, но все необходимые переделки ему пришлось производить самому. Бормоча проклятья, он сосредоточенно перебирал блок за блоком, который клал перед ним дистанционный манипулятор. Когда он совсем выбивался из сил, он останавливался и закрывал глаза, чтобы не видеть тревожных взглядов, которые Несим бросал то на него, то на потолок каюты. Стен готовил для всех еду и с шуточками распределял скудный запас противоперегрузочных таблеток и прочих стимуляторов. Время от времени он рассказывал различные случаи из своей космической практики, и явным получал удовольствие от этого монолога, чего нельзя было сказать об остальных. Наконец, наладка была завершена. Были проделаны все контрольные испытания, и последняя секция экрана скользнула обратно на своё место. Альдас сунул руку в нарезное отверстие и нажал рубельник. Гнота на поверхности экрана сменилась знакомым мерцанием включённого ТМ. Телепортирует, еле слышно пробормотал он. Ну-ка, пошли вот что, предложил Стен, нацарапав на клочке бумаги: "Как слышите нас?" Он швырнул бумажку на самую середину экрана, и она тотчас исчезла. А теперь приём. Альда переключил рубильник, и поверхность экрана снова изменила свой вид. Однако больше ничего не произошло. В какую-то долю мгновения они ждали, застыв, затаив дыхание, неотрывно глядя на пустую поверхность. Затем из ничего вдруг возник кусок перфорированной ленты, весь в мягких изгибах и согнувшись под тяжестью собственного веса, стал свиваться в кольца. Несим был ближе всех. Он дотянулся до ленты, схватил её и стал сматывать, пока из экрана не выскочил оборванный конец. "Работает", выкрикнул Стен. "Частично", сдержанно ответил Несим. Качество телепортации наверняка не на высоте, и потребуется более тонкая доводка. Но это они смогут выяснить на приёмном пункте, так данным пошлют подробные указания. Он заправил ленту в проигрыватель и включил его. Из металлических стен каюты отразился какой-то оглушительный вопль, лишь с огромным трудом в нём можно было распознать человеческий голос. Да, тонкая доводка, слегка усмехнувшись, сказал Нестим. Однако эта усмешка тотчас исчезла, потому что шар вдруг наклонился, а затем медленно стал возвращаться в вертикальное положение. Нас что-то толкнуло, задыхаясь проговорил он. Атмосферные течения, наверное, сказал Альда, вцепившись в подлокотники и выжидая, когда шар остановится. А может, плавучие льдины, трудно сказать, самое время нам выбираться отсюда. Теперь их одолевала бесконечная усталость, но они старались её не замечать. Конец был так близок, и база с её уютной безопасностью казалась буквально рядом. Несим рассчитывал необходимые поправки, а его спутники снова поднимали секцию за секцией и переналаживали отдельные блоки. Это было худшее из занятий, которые можно придумать в условиях почти тройной перегрузки. Однако всего за сутки они добились почти идеального звучания лент. Образцы материалов, которые они телепортировали на базу при проверке, оказались нормальными с точностью до пятого знака. Время от времени шар продолжал заваливаться, и они прилагали все усилия, чтобы не думать об этом. Теперь мы готовы к испытаниям на живых объектах, произнёс Несим в микрофон. Альдо смотрел, как лента с запечатлёнными на ней словами исчезает в экране и боролся с искушением броситься вслед за ней. Нужно ждать. Теперь уже скоро. Он переключил на приём. По-моему, мне ещё никогда в жизни не приходилось так долго торчать на одном месте, сказал мне Сим, уставившись кэе его спутники на экран. Даже из Колледжа в Усландии я каждый вечер телепортировался домой. Мы привыкли к тем экранам, как к чему-то само собой разумеющемуся, откликнулся Альта. Всё время, пока мы на базе разрабатывали этот проект, я по вечерам отправлялся в Нью-Йорк. Мы перестаём замечать всё привычное, пока что-нибудь не разладится, как у нас здесь. Вам-то, конечно, легче стало. Мне? Пилот взглянул на него удивлённо, подняв брови. Я ничем не лучше. Я тоже при всяком удобном случае телепортировался к себе в Новую Зеландию. Его взгляд снова вернулся к пустому экрану. Я не это имел в виду. Просто вы уже привыкли к длительному одиночеству на корабле во время полёта. Видимо, это даёт хорошую закалку. Вы как будто, ну, как будто не так всем этим напогоны, как мы. Установо вдруг вырвался короткий сухой смешок. Не обольщайтесь, когда вас прошибает холодный пот, меня тоже. У меня просто подготовка другая. В моём деле стоит запаниковать, и вы уже на том свете, а в вашем это означает всего лишь пару лишних рёмычек перед обедом. Для успокоения нервов. У вас не было особой нужды в самоконтроле, вот вы и не знаете, что это такое. Но это неверно, возразил Нессим. Мы же цивилизованные люди, не какие-нибудь животные. Мы умеем владеть собой. Точно, вы об этом не вспомнили, когда чуть не накинулись на Альдо с кулаками. 1:0 в вашу пользу. У Грюма хмыльнулся несим. Согласен, я способен поддаться эмоциям, но ведь это же неотделимо от человеческой натуры. Но вот что касается вас, то как бы это сказать, вы, по-видимому, по складу характера не так легко возбудимы. Царапните меня, потечёт точно такая же кровь. Это всё тренировка, вот что не позволяет человеку хвататься за рубильник паники. Космонавты всегда были такими. Начиная с первого дня, надо полагать, в их характере с самого начала заложено нечто необходимое для их будущей профессии, но только постоянная тренировка делает самоконтроль почти автоматическим. Вам не доводилось когда-нибудь слышать записи из серии Голоса космоса? Не отрывая глаз от пустого экрана, не семья Альдо поматали головами. Обязательно послушайте. Там записи за полсталетия, но вы ни за что не сумеете определить, когда именно сделана та или иная запись. Самообладание и чёткость абсолютно одинаковы. И лучший пример, пожалуй, это первый в истории космонавт Юрий Гагарин. В этой серии есть много записей его голоса, включая самую последнюю. Он летел тогда на обычном самолёте и попал в аварию. Так вот, его голос до самой последней секунды звучал точно так же, как и на всех других его записях, отчётливо и спокойно. Но это же противоестественно, воскликнул Несим. Видьм он был человеком совершенно иного склада, чем все остальные. Вы абсолютно не уловили мою мысль. Смотрите, воскликнул вдруг Альда. Все они разом замолчали, потому что с экрана выскочила крохотная морская свинка и тут же свалилась на его поверхность. Стен подобрал её. "Выглядит просто здорово", сказал он. "Отлично, жёстко, замечательно, сыще тёпленькое и мёртвое". Он поглядел на их испуганные измождённые лица и улыбнулся. "Не стоит волноваться, мы ведь не обязаны сию же секунду нырять в эту электронную душегубку. Очередная наладка, не так ли? Хотите взглянуть на тропик или отправить его обратно для анализа?" "Несим", отвернулся Избавьтесь от неё поскорее и запросите сообщение. Следующая попытка должна дать результат. Физиологи ответили быстро. Причина смерти функциональное нарушение в синапсах аксонов, соединяющих нервные клетки. Случай типичный для ранних экспериментов с ТМ, и поправки для него давно уже известны. Поправки были введены, хотя на этот раз в процессе наладки Альдо потерял сознание, им пришлось приводить его в чувство с помощью лекарств. Непрерывное физическое напряжение сказывалось на каждом из них. Не знаю, смогу ли я снова перекраивать эти секции, почти шёпотом произнёс Несим, включая экран на приём. На экране возникла ещё одна морская свинка без всяких признаков жизни. Потом она вдруг сморщила нос, перевернулась и стала беспоганно тыкаться по сторонам в поисках убежища. Крик восторга прозвучал хрипло, слабо, но тем не менее это был крик восторга. До свидания, Сатурн, сказал Несим. С меня довольно. С меня тоже. Присоединился Альда и переключил экран на передачу. Сначала давайте послушаем, что скажут врачи об этой тварюшке, напомнил Стен, пуская морскую свинку на экран. Все следили за ней, пока она не исчезла. Но, ну, разумеется, неохотно проговорил Несим: "Последняя проверка". Она длилась долго и оказалась малоудовлетворительной. Они прокрутили ленту вторично. Таковы клинические данные, ребята. Похоже, что всё это указывает на какое-то микроскопически ничтожное замедление нервных сигналов и определённых рефлексов у нашей свинки. По правде говоря, мы не можем утверждать наверняка, что произошло какое-то изменение, пока не проведём дополнительных опытов с контрольным животным. Не знаем, что вам и посоветовать. Решайте сами, как поступать. Тут, похоже, все сходятся на том, то имеются за скрытые отклонения, которые по всей видимости прямого влияния на животное не оказали, но какого рода эти отклонения, никто не решается гадать, пока не будут проделаны более основательные исследования. Это займёт как минимум 45 часов. Не думаю, что мне удастся продержаться ещё 45 часов, сказал Несим. Сердце у меня. Альда уставился на экран. Положим, я даже продержусь весь этот срок. Но что толку? Я знаю, что эти секции мне больше не поднять. Кончено. У нас только один выход. Телепортироваться, спросил Стен. Рано. Нужно ждать результатов исследования, сколько хватит сил. Если мы будем их ждать, нам крышка, настаивал Несим. Альда прав. Даже если нам сообщат новые поправки и ещё одну накладку, мы всё равно не осилим. Это факт. Я думаю иначе. Начал было Стен, но замолчал, видя, что никто его не слушает. Он и сам был на грани полного изнеможения. Тогда давайте голосовать. Пусть решает большинство. Голосование не затянулось. Двое против одного. Теперь остаётся последний вопрос. Снова заговорил Стен, глядя в их измождённые, иссохшие лица, точной копией его собственного лица. Кто рискнёт? Кто пойдёт первым? Ясно, дно. Альдо должен остаться, потому что он единственный, кто может произвести наладку, если она ещё потребуется. Дело не в том, сможет ли он её произвести фактически, он всё равно должен покинуть корабль последним. Так что для роли морской свинки он не подходит. Вы тоже отпадаете, Несим. Как я понял из разговоров на базе, вы главная надежда современной физики. Она в вас нуждается, а о космических жакеев, вроде меня, сколько угодно. Значит, первым идти мне. Когда бы мы не решили это сделать. Несим хотел было возразить, но не нашёл убедительных аргументов. Отлично. Я первый в качестве подопытной свинки. Но когда? Сею минуту мы всё выжелеиз этого проклятого экрана. Вы уверены, что не сумеете больше продержаться на случай, если понадобится ещё одна наладка? Абсолютно уверен, хрипло сказал Несим. Я уже кончился. Пожалуй, несколько часов, день слабо произнёс Альда, но к тому времени мы уже не сможем работать. Это наш последний шанс. Я не учёный, сказал Стен, переводя взгляд с одного на другого, и не мне судить о технической стороне дела. Поэтому, когда вы говорите, что сделали всё, что могли, я обязан верить вам на слово. Но уж об усталости-то мне кое-что известно. Мы можем протянуть гораздо больше, чем вам кажется. Нет, воскликнул Несим. Послушайте меня. Мы можем затребовать сюда побольше подъёмных приспособлений. Мы можем передохнуть парочку дней, прежде чем снова перейти на таблетки. Мы можем затребовать с базы готовые налаженные блоки, чтобы Альде не пришлось много возиться. Да мало ли что можно сделать. Мёртвым это всё равно уже не поможет, сказал Альда, глядя на свои вздувшиеся вены, в которых тяжело пульсировала кровь, с трудом преодолевая повышенную гравитацию. Сердце не может долго работать в таких условиях. Наступает перегрузка, разрыв мышечной ткани и конец. Вы даже не представляете себе, до чего эта могучая штука, наше сердце и вообще наш организм. Но вас возможно, сказал Несим. Вы тренированы, и полны сил, а мы Давайте уже смотреть правде в глаза, не сказать, чтобы мы в отличной форме. Мы ближе к смерти, чем когда-либо. Я знаю, что больше не выдержу. Если вы не хотите, я сам пойду первым. А что скажете вы, Альда? Тоже что и несим по мне, если уж выбирать, то лучше попытаться с экраном, чем оставаться здесь на заведомую гибель. Ну что ж, сказал Стэн, с трудом опуская ноги с кресла. Больше, видимо, нечем толковать. Увидимся на базе, ребята. Мы тут славно поработали. Будет о чём детишкам по рассказать на старости лет. Альдо переключил экран на телепортацию. Стенподпол ск самому краю зеркальной поверхности, улыбаясь, он помахал им на прощание рукой, не ступил, а скорее упал на экран и исчез. Лента выпрыгнула из экрана мгновение спустя. Руки у Альдо дрожали, пока он заправлял её в проигрыватель. А где те ему? Алло, Гёргинс, майор Брендон уже здесь, и вид у него ужасный. Впрочем, вы сами знаете, какой у него вид. А вообще-то я хотел сказать, что он в полном порядке. Сейчас возле него врачи, они с ним беседуют. Подождите минутку. Тут речь перешла в невнятное бормотание, словно говоривший закрыл микрофон рукой. Последовало утомительное молчание. Когда он снова заговорил, в голосе его что-то изменилось. Это у нас некоторые осложнения, должен вам сказать. Пожалуй, я лучше подключу к вам доктора Крира. Послышался отдалённый гул голосов и заговорил другой человек. Это доктор Крир. Мы обследовали вашего пилота. Похоже, что он потерял способность говорить, узнавать других людей, хотя внешне он совершенно невредим. Никаких признаков телесных повреждений. Прямо не знаю, что вам сказать, но, в общем, дела его плохи. Если это связано с торможением рефлексов в косувинке, то речь может идти о нарушении функций высшей нервной деятельности. Проверка простейших рефлексов даёт нормальные результаты с учётом физического истощения, но о высшей функции, речь, сознание, по-видимому, вы полностью исчезли. Поэтому я запрещаю вам телепортироваться, пока не будут проделаны все без исключения анализы. Боюсь, что вам скорее всего придётся пробыть там ещё довольно долго и предпринять дополнительную наладку. Кончик ленты щёлкнул, и проигрыватель автоматически отключился. Двое в шаре с ужасом посмотрели друг на друга. "А он всё равно что мёртв", прошептал Несим. "Хуже, чем мёртв, какая чудовищная нелепость. Ведь он казался таким спокойным, таким уверенным в себе". Да, а что ему оставалось делать? Или ты ждал, что он ударится в панику, как мы? Получается, что мы сами уговорили его совершить самоубийство. Мы не можем обвинять себя в этом, Альда. Нет, можем. Мы согласились, чтобы он шёл первым, и мы убедили его, что в теперешнем нашем состоянии мы уже не можем улучшить работу телепортатора. Но ведь это так и есть. Так ли? Несим впервые посмотрела Альда прямо в глаза. А разве мы не намеренны сейчас снова взяться за работу, а? Мы ведь не собираемся соваться в такой тем экран. Нет, мы будем работать, пока не появятся надёжные шансы выбраться отсюда целёхонькими. Альда глядел на него не отворачиваясь. Да, я полагаю, мы можем это сделать. Но если это так, выходит, мы его обманули, когда сказали, что готовы телепортироваться первыми. На этот вопрос слишком трудно ответить. Ах, вот как трудно. Но если постараться ответить честно, то трудно будет жить. Нет, уж, думаю, мы можем признаться себе, что своими руками убили Стэна Брендона. Неумышленно, верно? И это ещё хуже. Мы убили его потому, что потеряли самообладание в непривычной для нас ситуации. Он был прав. У него был профессиональный опыт, и мы обязаны были к нему прислушаться. Великолепная эта штука рассуждать задним числом. Если бы мы вот так же хоть чуточку вперёд заглядывали. Альдо затряс головой. Невыносимо думать, что он погиб абсолютно впустую. Нет, не впустую. И, может быть, он это понимал уже тогда. Он хотел, чтобы мы вернулись на базу невредимыми. Он сделал для этого всё, что мог, но над нас не действовали его слова. Даже если бы он остался Мы бы всё равно ни черта не делали, разве что ненавидели бы его. Мы бы просто свалились здесь, махнули на всё рукой и подохли. Теперь уже нет, сказал Альда, заставляя себя подняться. Теперь уже мы будем держаться, пока не наладим ТМ и не выберемся отсюда. Хоть эту малость мы обязаны сделать. Если мы хотим, чтобы его поступок приобрёл хоть какой-то смысл, мы обязаны вернуться назад живыми. Да, мы это сделаем. согласился нестим с трудом шевеля губами Теперь сделаем Наладка началась